Глава четвертая. Эй, как лис! позвала Дарья, сдергивая ткань зеркала. Она думала, что Ореонец будет с нетерпением ждать ее, но ошиблась. Ледяная пещера была пуста. Вот же Мышкин хобот, свинтил!» — раздраженно выдохнула Дарья. Посмотрела по сторонам и направилась к столу. Достав мобильный, Даша включила игру, а когда услышала мужской голос, Даже вздрогнула. О, пришла! Орионец стоял в центре пещеры, и Даша, вскинув голову, посмотрела в зеркало, удивленно замерла. Одет он был в привычные земные вещи — брюки и легкую рубашку, а на ногах красовались нелепые старомодные туфли. «Капец, кутёнку!» — прошептала Дарья. «Ты где это взял? У какой бабульки сундук распотрошил?» «Ты о чем? вздернул бровь Неоклис. «Вещи!» Даша медленно приблизилась к зеркалу и даже не обратила внимания на снисходительную улыбку мужчины. «Магия, дорогая. Обычная магия». «Э-э-э...» протянула Дарья, чтобы с губ не сорвалась. «Получше магичить не мог?» «Окей, okay, что надо делать?» «Согласилась?» — усмехнулся Неоклис, и тут Дарья заметила в его руках обычный земной портфель, указала на него пальцем. «Там что?» «Ядерная бомба». Округлил глаза Орионец, а потом усмехнулся. «Вещи мои. Значит так». «Сегодня полнолуние, и только в то время, когда лучи спутника вашей планеты упадут на зеркало, начнется обряд». «Что? А вчера ты этого сказать не мог?» — возмутилась Дарья. «Столько времени теперь ждать». «Мог сказать, но все равно надо подготовиться. Так что давай, ставь зеркало напротив окна и...» Пыхтя Дарья установила зеркало, как и указывал Неоклис, и, недовольно нахмурившись, отправилась в магазин. «Требовался нож с лезвием из серебра и белое льняное полотно». Даша, купив необходимое, обратно не торопилась. Пообедала в кафе, прошлась по скверу, и только когда начали сгущаться сумерки, отправилась в магический салон сестры. «Ты где была?» — хмуро спросил Неоклис. «Гуляла», — пожала плечами Даша. «Ты же сам сказал, что тебе надо еще что-то подготовить, а сидеть здесь в одиночестве мне как-то не улыбается». «У тебя наверняка нет пары», — проворчал Орионец. «Твой характер ни один мужик не выдержит». Даша стояла сбоку, и Неоклис не мог увидеть, как она в этот момент помрачнела. В груди заныло от соднящей боли до сих пор живой любви к Антону. «Что сейчас нужно делать?» — рисковато спросила она. «Ждём, когда появится Луна», — послышалась от мужчины. Усевшись на стол, Даша откинулась на спинку стула. «Расскажи о своем мире», — попросила она. «Расскажу», — ответил Неоклис. «Только когда перейду в твой». «Почему?» А кто знает, что тебе в голову забредет и ты еще откажешься. Даша с возмущением ответила, выслушала орионца и съязвила. Так, перекидываясь пикировками, они и дождались, когда свет, отраженный от луны, наконец коснется зеркала. Внимательно следуя указаниям Неоклиса, Дарья сделала неглубокий надрез ладони, при этом слово в слову повторяя за ним на непонятном ей пивучем языке. Взмахнула руками, окропляя зеркальную поверхность капельками своей крови. В завершении произнесла последние слова заклинания и... Мир замер. Казалось, что все окружающее пространство погрузили в вязкую смолу, и каждое событие происходит с замедлением в несколько минут. Зеркальная поверхность начала выгибаться, вспучиваться, и вдруг, как по хлопку, все завертелось в ускоренном темпе. Зеркало, лопнув, разлетелось на миллионы мельчайших осколков, зависнув в воздухе, переливающийся в лунном свете взвесью, а из большой рамы, которая стояла на полу, вышел мужчина. Даша обалдело моргнула. Второй раз и в этот момент зеркальная взвесь тихо осела на пол, открывая взору темнеющий силуэт прибывшего. а, -а Пронзительный крик Дарьи разрезал тишину ночи. Орионец метнулся к визжащей Дарье, схватил девушку, закрывая ей рот широкой ладонью. «Тихо ты!» — <атр>. прошепил он. «Хочешь, чтобы весь район сбежался на твой вопль?» Дарья, трясясь от эмоций, замолотила Орионца в грудь, замучала в его ладони после того, как он спросил А «Орать еще будешь?» Замотала головой. Стоило Неоклису убрать ладони, отпустить Дарью, она, как перепуганная белка, отскочила к стене. «Ты... ты...» задыхалась она, указывая Варионца пальцем. «Я?» — кивнул Неоклис с улыбкой, наблюдая за Дарьей. Затем, как она жмётся к стене и указывает на него дрожащей рукой. Дарья смотрела на мужчину, стоявшего перед ней ошарашенным взглядом. «Да, перед ней был все тот же Неоклис с нахальной улыбкой, играющий на губах, но только ростом на голову выше ее и мощным телосложением, перед которым она чувствовала себя букашкой». Даша указала на зеркало. «Там ты был мелкий, а сейчас...» «Про оптическое искажение что-нибудь слышала?» Чуть склонив голову на бок, спросил Неоклис. «Твою мать, предупреждать надо! Я чуть сандалики от страха не откинула!» Она обвиняюще повысила голос. Неаклис рассмеялся, и вдруг, резко приблизившись к Дарье, обнял ее за талию, впечатывая в свое тело. Ладонью зарылся в ее волосы, удерживая за затылок и вынуждая вскинуть голову. Склонился к опешившей девушке и, прошептав «Ну, здравствуй, красавица», впился в ее губы поцелуем.